Мама, тебе тут обзвонились. Ты мопилу забыла, сообщил Гришка. Ох, в самом деле. Я проглядела все вызовы. Ничего волнующего или срочного. И пошла готовить ужин. Гришка явился мне помогать. А где Катерина? У Наташки. Мама Лера. А ты знаешь Денди? Он пропал. Такой хороший был. А вдруг его Гицель увёз? Кто? Не поняла я. Гицель? Постой. Ты откуда это слово знаешь? Тетя Валя из тридцать второй сказала. Его, небось, Гитцель увез. Гитцель — это плохой человек, да? Наверное. Но только его никто не увез. И я его нашла и только что отвела домой. Правда? Просеял Гришка. Мамулечка, какая ты хорошая! Вот тетя Вита, наверное, и обрадовалась. Ее дома не было, только ее сын. У нее есть сын? Да. Он сказал: "Вот мама обрадуется. А сын большой? Ага, здоровенный". Гришка, похоже, был разочарован. А что у нас сегодня на ужин? Салат с креветками. Ура! Вскоре явилась Катерина, и мы сели ужинать. Меня то и дело дёргали по телефону, то одно, то другое, никак не удавалось спокойно посидеть с детьми. Я пришла в крайнее раздражение. Хоть бы один приятный звонок. Но часам к десяти всё кончилось. Гришка уже спал, а Катерина что-то читала. Надо сказать, мой ребёнок всё свободное время читает книги. И Гришка, глядя на неё, тоже начал читать. И это меня безмерно радует. Многие мои знакомые жалуются, что их дети не желают читать. А мои... «Катюха, спать не пора». «Мам, я только главу-то читаю». В этот момент в дверь позвонили. «И кого черт принес?» — проворчала я и пошла открывать. «Кто там?» «Лерочка, дорогая, открой. Это Елена Павловна». «Господи, бывшая свекровь!» Я распахнула дверь, и мы кинулись друг к другу в объятия. Елена Павловна плакала. «Что с вами? Почему вы плачете?» «Как же я рада тебя видеть!» А где Катюшка? Она дома? Катя. Ну Катька уже выскочила в прихожую. Бабушку свою она не помнила. Елена Павловна уехала, когда ей было не полных 2 годика. Боже мой, какая ты стала! Совсем большая, рыдала Елена Павловна. Катенька, я твоя бабушка. Ты меня совсем не помнишь. Извините, нет, не помню. Довольно сухо ответила Катька. «Хотя, чему удивляться? Бабушка-кукушка!» — схлипнула Елена Павловна. Катька вдруг улыбнулась. Видно, обаяние Елены Павловны не оставило ее равнодушной. А та схватила Катьку в объятия, стала целовать. «Катенька, родная, прости меня, солнышко. Я такая беспутная старушка!» «Вы не старушка?» — вдруг заметила Катерина. Вы просто немолодая дама, батюшки, Светы. Какая у меня внучка? Послушайте, что мы торчим в прихожей? Елена Павловна, хотите чаю? Может, вы голодны? А Винса, у тебя сухого нет? Я вечером пью только бокал сухого вина. Есть? Пошли тогда в комнату. Катюха, тащи бокалы. Сколько? Асведимлась Катька. Два. А тебе пора спать. Я слишком поздно, да? Но я только сегодня прилетела. Вещи в отель забросила и к тебе. Почему в отель? не сказанно удивилась я. Так моя квартира сдана. А вы надолго в Москву? спросила Катька, доставая из буфета бокалы. Как поживётся? Господи, до да чего же я рада вас видеть, девчонки. Я вам подарки привезла, целую кучу. Ну, оставила всё в отеле. Я же не была уверена, что застану вас. Но завтра я приглашаю вас на обед. Завалимся в какой-нибудь шикарный ресторан. А сейчас, Катюня, иди спать. Тебе же завтра в школу. Ладно, засмеялась она. Ясно же, вам поговорить охота. Тогда до завтра, бабушка. Солнце моё, воскликнула Елена Павловна и опять залилась слезами. Катька удалилась. Боже, какой ребёнок. Лерочка, а ты ты не против, что я опять появилась? Боже мой, почему я должна быть против? Ну, после этой Димкиной статьи это же ужас, что такое. Я как прочитала, сразу заказала билет в Москву. Как можно? Я никогда его не понимала. Что он за человек? В кого? Его отец был добрым, порядочным. Лерчик, детка, почему вы расстались? Ты не вынесла его характера? Но ты ведь любила его, и он тебя как будто тоже. Что произошло? Ты прости, что я опазно вспохватилась. Меня на старости лет так закружило, у меня уж два мужа сменилось. Ничего себе, воскликнула я. Сейчас речь не обо мне. Расскажи, почему вы расстались? я рассказала. Она внимательно меня выслушала. Теперь мне многое понятно. Знаешь, почему он дал это интервью? Да какая разница? Он просто не смог простить тебе, что ты выбрала не его, а мальчика. Это его проблемы. Он же в конце концов не безмозглый эстрадный звёзду, а писатель, интеллектуал, должен соображать. Как можно так о своём ребёнке? Как бы он ко мне не относился, но Катька-то тут при чём? Ты не думай, я его не оправдываю. Я просто пытаюсь сама понять. А я, кстати, не хочу с ним встречаться. Ну, это уж вы зря. А мы с ним никогда не были близки. И я ему сто лет неинтересна. Он мне звонит примерно раз в два года. Я ему совершенно не нужна. Вот такое чудовище я вырастила. Ты... «Простишь меня, Лерочка?» «А мне-то за что вас прощать?» «Ты всегда мне нравилась. Я очень нежно к тебе отношусь. Ну что ж делать, что я такая легкомысленная? У меня была тяжёлая молодость, вот я на старости лет и наверстываю». «Какая вы молочина!» «Лерочка, расскажи, как ты-то живёшь? Димка хоть деньги даёт?» «Давал. Десять тысяч в месяц». Но после этого интервью Катюха взмолилась. Мама, давай лучше ужмёмся, но не будем брать у него деньги. Ах, какая девка. И фамилию его она отказалась носить. Знаешь, я её уважаю, по-настоящему. Ну, а у тебя-то есть какой-нибудь мужик? Нет, постоянного нет. Так изредка что-то бывает, что называется, для здоровья. Ну да. Но у меня и времени нет. Столько работы. А где ты работаешь? Ты же училась на сценаристом? Можно сказать, по специальности работаю. Пишу бесконечные и безразмерные сериалы. Слушай, а я смотрю наши сериалы, но на сценаристов как-то внимания не обращала. И фамильный браслет смотрите. Да. Сама удивляюсь, что за дурь, но смотрю. Мне только жалко было, что этого Ванечку убили. Мне Шмелёв очень нравится. Чуть смущён улыбнулась Елине Павловне. Могу вас порадовать. Он вернётся в сериал. Неужто воскреснет? Нет, но появится его брат-близнец. Правда? Здорово. Кстати, этого близнеца Катюха придумала. Да что ты говоришь? Вот умница. Да, она меня частенько выручает, когда мозги совсем уж засыхать начинают. И за это прилично платят? Да не очень, но справляемся. Елена Павловна, расскажите о себе, что там у вас за бурная жизнь? Ой, не говори. Ну, ты же помнишь, наверное, я уехала в Испанию с Мигелем. Такая любовь была. А мне, прошу заметить, 55 стукнуло на тот момент. Я думала, это уже последнее чувство. Где я там? Через два года мы разошлись. Ну, не могли понять друг друга. А я встретила случайно в Толедо своего одноклассника, Володи Цемермана. Он жил во Франции и недавно овдовел. И у нас случился бурный роман. Он превосходный музыкант, играл в оркестре Гранд-оперы. Это были прекрасные годы. Но он вдруг возьми и умри. А мне уже за 60. О чём тут ещё думать? Валоди оставил мне в наследство хорошую квартиру в Париже и кое-какие денежки. Но я начала подыхать с тоски. И одна моя подружка тоже из русских, богатая дама, управляющая сетью магазинов крупной дизайнерской фирмы, предложила мне место администратора в их магазине в Касабланке. "Где?" ахнула я. "В Касабланке, представь себе". И я согласилась. Мне оплатили хорошие деньги. Я знаю три европейских языка, не считая русского, а русских в Марокко великое множество. И вот сейчас я опять замужняя дама. Мой муж француз, архитектор, исключительно интересный мужчина. Лера, ты должна с детьми приехать ко мне. У меня такой дом, это просто чудо. Я такие раньше только в кино видела. Я тебе завтра покажу фотографии. Марокко такая интересная страна. Боже мой, Елена Павловна, вы чудо. И вы так прелестно выглядите для своих лет, пожалуй, засмеялась она. Нет, правда, приезжай. Но там же, наверное, очень жарко. Если приехать в сентябре, это идеально. Но в сентябре дети учатся. Ну, пропустят две недельки в начале учебного года большое дело. А я найду тебе там мужа. Ох, меньше всего на свете я хочу мужа. С меня хватит. Ой, Елена Павловна, а Димка знает о ваших похождениях? Иначе и не назовёшь? Ну, весьма схематично. Я просто ставила его в известность о своих географических перемещениях. Ну и о смене мужей, естественно. И он ни разу не приезжал к вам? Нет. Хотя я его приглашала. Но он только фыркал. Ой, а на каком языке вы говорите с вашим марокканским мужем? На русском? Первая его жена тоже была русская, но она умерла, а их единственная дочь погибла в автокатастрофе. Он замечательный человек, талантливый архитектор, человек широко образованный. Мне с ним так интересно. И он будет счастлив, если ты с детьми к нам приедешь. Он очень любит детей. А его Аллах обделил детьми. «Аллах?» — переспросила я. «Я по привычке», — улыбнулась она. «С ума сойти от вас, Елена Павловна. Я просто в восторге. У нас на студии полно молодых девчонок, которые уже отчаялись найти приличного мужика. А вы? Я им о вас расскажу, чтобы надеялись». «Вот-вот, в этой жизни все возможно». Даже разочарование в собственном сыне. Елена Павловна. Что, Елена Павловна? Ну как можно дойти до того, чтобы собственную единственную дочку назвать злым зверёнышем? Это что? Это как? Я когда прочитала, чуть с ума не сошла. Рассказала Франсуа, он сразу заявил: "Ты должна поехать в Москву и объяснить сыну". А я вот к тебе примчалась. И так рада, что Катька наша такая умная и гордая. Но вы всё-таки намеренно с Димой встречаться. Ну, пожалуй, нужно. И я ему всё выскажу. Пусть знает, что родная мать о нём думает, хоть он меня всерьёз и не принимает. Я ужасно рада тебя видеть, но ты меня огорчаешь. Чем? Ты явно на себя рукой махнула. У тебя какой-то запущенный вид. Но я я знаю всё, что ты скажешь. У тебя мало времени и денег, двое детей, работа, но это не оправдание. Посмотри, какая у тебя сухая кожа. Ну, с этим мы справимся. Я привезла тебе аргановое масло и всякие марокканские штучки. И твоим гардеробом я тоже займусь. Негоже женщине в 33 года не обращать на себя внимания. Это преступно. И вообще моя цель — выдать тебя замуж». «Да, Боже упаси! Зачем мне замуж? Да и кому я нужна с двумя детьми? Чтобы я не слышала этой чепухи!» На следующий день я с детьми была в гостях у бывшей свекрови. Она навезла подарков нам с Катюхой, а так как о Гришке ничего не знала, то с утра успела купить ему айфон. Восторгу не было пределов. Потом мы обедали в ресторане. Елена Павловна рассказывала массу интересных историй, дети смотрели на неё влюблёнными глазами. Да и я тоже. И как у такой матери вырос такой сын? Непостижимо. Вечером, когда я зашла поцеловать Гришку перед сном, я заметила, что глаза у него заплаканные. Гуренья, что с тобой? Я страдаю, — выпалил он. — Оп-ля! От чего это ты страдаешь, можно узнать? — От того, что у меня нет бабушки. И никогда не было, и не будет. — А с чего ты взял, что не будет? Мне, например, Елена Павловна сказала, «Как я счастлива, что у меня появился еще и внук! Так что не страдай. Считай, что у тебя есть бабушка». — Она это из жалости. — Нет, просто она любит детей. — Ты меня не обманываешь? Зачем? Чтобы утешить. Нет. Я считаю, что утешать враньём нельзя. Это вредно. Кому вредно? Всем. Тебе вредно, потому что когда враньё раскроется, а ране ли поздно любое враньё раскрывается, ты действительно будешь страдать. И мне вредно, потому что совесть будет мучить, и вообще. А мы правда поедем в Марокко? Думаю, да. Но не раньше сентября, так бабушка сказала. Ой, как ещё не скоро. Ничего, потерпим. Гришка тяжело вздохнул. Ладно, потерпим. Утром, сопроводив детей в школу, я собралась ехать по делам. Вчера вечером я перед сном намазала лицо знаменитым аргановым маслом и сегодня выглядела куда свежее, чем вчера. Надо же. От этого сразу поднялось настроение. Когда я вошла в лифт, там стоял какой-то упоительный запах. Это мужской одеколон, сразу определила я. Господи, да за мужиком, который так пахнет, я бы пошла на край света. Он должен быть высоким, широкоплечим и неотразимо элегантным. Гладко выбритым и вообще прекрасным. Что это со мной? Откуда эти мысли о мужчинах? Самно, и такого давным-давно не было. Неужто из-за капельки арганового масла на морде во мне проснулась женщина? Или всё-таки от этого волшебного запаха? Подобные мысли не отпускали меня и в машине. Этот запах я слышала впервые. Значит, в лифте до меня ехал кто-то не из нашего подъезда. Или новый жилец с ирландским сетером? Да нет, такой не может пользоваться этим роскошным одеколоном. Да и на студии, и на канале никто этим парфюмом не пользовался, я бы обратила внимание. Значит, этот мужчина приезжал к кому-то. А, скорее всего, ночевал у кого-то. Но не возит же он с собой одеколон. Хотя, если он метросексуал, то запросто может. А ночевать он мог разве что у Таньки Соломатиной. У нее модельная внешность, она вообще шикарная женщина. Да, скорее всего. А может, она подарила своему мужику этот одеколон? Вполне возможно. А что если женщина надушится мужским одеколоном? Может, получится интересно. Вот корова, о чём я думаю, совсем с ума спятила. Елена Павловна с утра пребывала в дурном настроении, так как с вечера решила, что завтра непременно позвонит сыну и по возможности увидится с ним. Как получилось, что он вырос таким жестоким, бесчувственным? Пошёл в деда. Тот тоже был недобрым. Да ну, вспоминать о покойном свёкре не хотелось. Но и встречаться с сыном не хотелось тоже. Однако он может узнать, что я была в Москве, и получится дурацкая демонстрация. Нет, надо позвонить. Но сперва следует позавтракать. Елена Павловна оделась, привела в порядок лицо, Надо же, для своих лет я ещё ого-го. Настроение поднялось, и она отправилась завтракать. После марокканского кофе любой кофе казался ей отвратительным, и она налила себе чаю. А вот пирожки с капустой тут поистине восхитительные. И вдруг Елена Павловна поймала на себе пристальный взгляд какого-то мужчины. Ему было от силы лет 40, а может и меньше. Она пригляделась. Его лицо показалось ей смутно знакомым. А мужчина, поймав её слегка недоумевающий взгляд, поднялся из-за столика и подошёл к ней. Елена Павловна? Да? А мы, кажется, знакомы? Я Марик. Помните меня? Марик Косецкий. Боже мой, Марик, какой ты стал! Красавец! Как я рада тебя видеть! Садись ко мне, поговорим. Ты не очень спешишь? А то болтливые старухи это так обременительно. Да что вы, Елена Павловна? Какая же вы старая? Вы всё такая же прелестная женщина. Но почему вы в гостинице? Вы тут остановились? Да, я приехала не надолго. Но почему вы не у Димки? Как он, кстати? 100 лет его не видел. Но ведь и ты был москвичом, Марик. Да, но теперь я бостонец. У меня в Москве никого не осталось. А я теперь живу в Рабате. Это в Марокко? поразился Марк. Да, представь себе, я замужем за марокканским французом. Обалдеть. Елена Павловна, вы просто чудо. И как вам там живётся? Прекрасно. А ты женат, Марик? Был. Развёлся. А Дима, он по-прежнему с Лерочкой? О, вы нет. И его новую жену или даму я ещё не видела. Но у них ведь дочка была, Катюшка. Кстати, это я им присоветовал назвать её Катюшкой. Она совсем большая, наверное. О, да. Скоро 13, и это такая девка, с ума сойти. То есть вы с ней уже виделись? Конечно. А как Лера вышла замуж? Да нет. Послушай, Марик, А она мне, помнится, нравилась тебе. Было дело. Но она же с ума сходила по Димке. А он ведь состоялся, известный писатель теперь. Я тут видел на улице рекламу его новой книги. А ты что-нибудь читал? Да, я читаю все его книги. По-моему, он здорово пишет. А мне что-то не нравится. Сплош какая-то мрачная заумь. Впрочем, ты же учёный, тебе такое нравится. Понимаете, я не могу сказать, что это моё, но я вполне способен оценить. Надо же. Я даже рада, а то все говорят, что слишком сложно, слишком мрачно, значит, кому-то это надо. Как странно, Елена Павловна. Вы говорите о сцене как-то отчуждённо, что ли? Впрочем, простите, если я был бестактен. А ты с ним видишься? Давно не виделся. Он раз два меня не то чтобы отшил, но Елена Павловна вспыхнула. "Думаешь, я уверена, что он и меня не отошлёт. Я ему ещё не звонила". "Да бог с вами, Елена Павловна. Вы же его мать. Будьм надеяться", засмеялась она. "А хочешь, я дам тебе Лерочке телефон". "А он у неё изменился?" вдруг покраснел Марик. "Да нет. Только знаешь, у неё теперь двое детей". Она взяла осиротевшего племянника. А-а-а, ну что ж, это вполне в ее духе. А чем она занимается? Пишет сценарии. Это здорово, она всегда к этому стремилась. Молодчина. Как вы считаете, Елена Павловна, она не будет против, если я ей позвоню? Да нет, конечно, с чего бы ей быть против? Что ж, попробую. Вдруг страшно смутился он. Простите, мне пора бежать, у меня научная конференция. Да, беги, беги. А вдруг у Леры что-то сладится с Мариком? Он такой милый парень. Вернувшись в номер, она решительно взялась за телефон. Ответил женский голос. Алло? Добрый день. Могу я поговорить с Дмитрием Сергеевичем? А кто его просит? Его просит его мать. Мать? Какая мать? Что значит какая? Его родная мать. Ох, извините, я не подумала. Да-да, я сейчас его позову. Похоже, она даже не знает моего имени-отчества, а может, и вообще не подозревала о моём существовании. Алло, мама? Ты в Москве? Да, представь себе. И хотела бы тебя увидеть. Но почему ж ты не позвонила заранее? Я бы тебя встретил. Ты где остановилась? В гостинице? Ну зачем же? Не люблю никого стеснять. Так мы можем увидеться. Но, ну, разумеется, мама. Знаешь что? Приходи сегодня вечером к нам. Я познакомлю тебя с женой. Поужиным. Марина чудесно готовит. А как твой француз? Лучше всех. Но ты приехала одна? Да. Ну что ж, скажи, где ты остановилась, и я вечером заеду за тобой. А знаешь, кого я встретила тут в отеле? Марика Касецкого. Да? Тебя это обрадовало? Меня, да. А тебе это не интересно? Сказать по правде, совершенно не интересно, мама. Так в котором часу мне тебя ждать? Примерно в половине восьмого, но учитывая пробки, могу и опоздать. А, кстати, в Марокко бывают пробки? Ещё какие? Ну, до вечера, сынок. Фу, как трудно с ним разговаривать. Какой он чужой. Единственный сын. и такое отчуждение. Наверное, я сама в этом виновата. Но почему же Лерку я ощущаю как родную, не говоря уже о Катюшке? И этот трогательный малыш Гришка. Как можно было всех их бросить? Мне этого не понять. Но посмотреть, как теперь живет мой сын, известный писатель, здорово и интересно. И что за жена у него? Послушай, Саш, Я вчера видела отснятый материал. И что, голубу моя? Там исказили твой гениальный текст? Сразу вызрелся на меня продюсер. Нет, с этой точки зрения всё в порядке, но но что тогда? Это никто не сможет смотреть. Почему? Ну нельзя в таких сериалах делать эти бесконечные проходы и трёхминутные паузы. Это же кошмар. Милена приезжает в дом Аркадия и молча бродит по нему. При этом твоя Курочкина играет из рук вон плохо, но не может она такие паузы вытягивать, и все валится. Зритель отвлечется с радостью на что угодно, а после этой тоски еще пойдет реклама, и все. Кирдык? Плакали в нашей рейтинге. Ты что, всерьез? Нет, это у меня такие шутки. Это ж не фестивальное кино. Это сериал для домохозяек. Если нужно просто намотать метраж, так и скажи. Я лучше придумаю массу каких-то мелочей, чем эту тягомотину устраивать. Собаку в кадр пустим или кошку, или птичку, как у Михалкова. Странная ты баба Лерка. Да всего тебе дела есть. А как же? Там, между прочим, моё имя стоит, и мне за работу деньги платят. А у меня двое детей на минуточку. Если рейтинги упадут, нас как нечего делать прикроют. Пойми, это ж надо снимать профессионально, крепко Но самовыражение неудачник от большого кино нам всё только испортит. Ох, не любишь ты Васю. Я вообще бездре не люблю. Понимаешь, я ведь тоже мечтала писать сценарии к полнометражным фестивальным фильмам, но не случилось. Бывает, так жизнь сложилась. Но это не значит, что я должна от обиды халтурить там, где работаю. Право, тысячу раз права голуба моя. Я посмотрю и разберусь. Знаешь, Шмелёв в полном восторге, что ему не придётся воскресать. Он сказал: "Тот, кто придумал брата-близнеца, достоин приза". И он обещал, что купит тебе огромный торт. Поглядим, не забудет ли. Забудет напомним. Моя команда обожает торты. Я ещё покрутилась на студии, рассказала двум коллегам женского пола о своей бывшей свекрови те, ахали восхищались и завидовали. Это ж надо за 60 лет найти мужа. Но сперва надо было еще решиться в таком возрасте сменить Париж на Марокко. Отчаянная дама. А может податься в Марокко? Говорят, интересная страна. Да ну, Леркина свекровь из тех, что и в Тмутаракане, и в Майами без мужика не останутся. А кто она по профессии? Преподавала когда-то французский в «Щуке». Ну, надо же! Я поехала домой и вдруг обнаружила, что бензина у меня есть ли и хватит до дому, то завтра я уже до заправки не доеду. Как назло, народу на заправке не было, а я никак не могла открыть бензобак. Никого из обслуги тоже не было видно, холод собачий. Я сломала ноготь, достала резиновую перчатку, ничего не помогало. О, кто-то подъезжает, только бы не дамочка. Но машина серьёзная, не дамская, Jeep Lexus. Я бросилась к водителю, который даже не успел выйти. Здравствуйте, умоляю, помогите. Что случилось? Без особого энтузиазма откликнулся он. Это был довольно хмурый мужик, явно не в настроении. Не могу бензобак открыть, много сломало, а тут никого. Он молча подошёл, глянул, протянул руку и мгновенно отвинтил крышку. Ой, как вы! Спасибо вам огромное. Ну, здоровье, буркнул он. и смерил меня оценивающим взглядом. То, что он увидел, ему явно не глянулось. Заполошная бабёнка на старенькой шкоде. Все её годы и неприятности на морде написаны. Нет. С этим надо что-то делать. Одним органовым маслом не обойдёшься. Елена Павловна волновалась перед встречей с сыном. Она всё-таки любила его, хоть за многое и осуждала. И простить ему пренебрежительное отношение к себе легко могла. Она и сама не считала себя идеальной матерью, но вот обида, нанесённая им внучке, это уже совсем другое дело. Он подъехал на красивой машине. В марках Елена Павловна не разбиралась. Сорокалетний мужчина с красивой проседью в тёмных волосах, элегантный, то, что называется интересный и какой-то Значительный, что ли? Мама, здравствуй. Ты чудесно выглядишь. Он наклонился и расцеловал её в обе щеки. Она растаяла. Димочка, мальчик мой, какой ты стал. Ну, садись, мама, поедем к нам. Я теперь живу на улице Красина. У новой жены? Нет, зачем же? Я купил квартиру. Я, мама, теперь известный писатель. Да знаю, знаю, слежу. Не уж ты читаешь. Ну кое-что читала, но не всё. В Марокко русских книг почти не достать, если только кто-то привезёт. Да ещё у нас в Рабате есть русский культурный центр. А там не дурная библиотека, но с новинками плохо. Может, ты мог бы послать туда какие-то свои книги? А почему бы и нет? Пошлю. Скажи, а кто твоя нынешняя жена? Марина, актриса. Помнится, у тебя уже была актриса, но ту звали Светлана, кажется. Всё течёт, всё изменяется, усмехнулся он. Вот только ты, мамочка, всё та же. Не собираешься уходить от своего марокканца? Знаешь, если бы я встретила своего Франсуа в молодости, я бы прожила с ним всю жизнь. По крайней мере, мне так кажется. Вот даже как? С ума сойти. Скажи, а с Лерой ты встречаешься? Нет. Ну как же, Катюшка? Она сама от меня отказалась. Отказалась? Вот так ни с того, ни с сего? Ну, не совсем, но когда мы с Лерой расстались, она резко взяла сторону матери. Что я мог поделать? Скажи, а почему вы расстались? Мне казалось, вы любили друг друга. Понимаешь, мама, писателю нужен какой-то покой. своё личное пространство. Но Лера не желала с этим считаться. Так вот и получилось. Но как Лера могла этого не понимать? Она тоже пишущий человек. Ух, мама, между писателем и пишущим человеком дистанция огромного размера. Он мне не нравится, вдруг произнесла про себя Елена Павловна, и у неё заболело сердце. В лифте опять пахло у паетельным мужским парфюмом. Хотелось бы взглянуть на носителя этого волшебного аромата. А это мог бы быть неплохой сюжетный ход. Правда, в кино он не годится, а в сериалах тем более. Да ну, наверняка это какой-нибудь шпендрик решил корчить из себя шикарного мужика. С аж пендриками такое нередко бывает, особенно если у них много денег. Кстати, Димке подошёл бы такой запах. Стоило мне о нём вспомнить в этой связи, как я почти возненавидела этот парфюм. Вот и славно, спокойнее будет. Детей дома не было. Но я знала, что Гришка на английском, а Катька в бассейне. На столе стоял роскошный букет белых хризантем. Боже, откуда? Возле вазы лежала записка. Мамуль, цветы от хозяина Дэнти. С превеликой благодарностью. Ишь ты, воспитанный, значит. Люблю цветы. Давненько мне цветов не дарили. А Димка его вовсе никогда не понимал. Вот только когда родилась Катька, да и то под давлением Елены Павловны. И что это я сегодня всё его вспоминаю? И тут позвонила Елена Павловна. Олерочка, милая, как ты? Да ничего, всё в порядке, а вы? Я Нет. Что случилось? Я вчера была у Димы. И что? Испугалась я. Может, я сейчас приеду? Ну, конечно. А дети дома? Пока нет, но скоро вернутся. А что, а они могут помешать? Помешать мне? Да господь с тобой. Мне никогда дети не мешают. Я буду минут через 40. Мне нужно ничего купить? Нет, нет, приезжайте скорее. Она очень взволнована. Неужто Димка обхамил её? Он может. Тфу, опять он. Елена Павловна действительно выглядела очень взволнованной. Она заключила меня в объятия, расцеловала, на глазах выступили слёзы. Елена Павловна, миленькая, что стряслось? Погоди. Она вынула из сумки большую красивую банку. Вот. Это кофе. Я не могу в Москве пить кофе после Марокко. Ты попробуй, сразу поймёшь. А что я буду делать потом, когда этот кончится? Пей чай? улыбнулась я. Я буду тебе присылать, вдруг всхлипнула она. Елена Павловна, дорогая, что случилось? Понимаешь, вроде бы ничего. Но он какой-то совсем чужой и даже неприятный человек. Я сама себе ужасаюсь, ведь это мой сын, единственный сын, моя кровиночка. А мне так с ним тяжело, как никогда раньше. У нас всегда были сложные отношения, но сейчас... И эта девочка, его жена, такая красивая, милая, но мне показалась в конец несчастная. Почему? Глаза у нее несчастные какие-то. Но зачем же она с ним живет, если такая несчастная? Детей у них, кажется, нет и, может, любит его. Ох, Елена Павловна, я знаю, ты сейчас скажешь мне бы ваши заботы, и будешь права. В этот момент появился Гришка. При виде Елены Павловны он просиял. Ой, здрасте! Как вы поживаете? Гриша, называй меня на «ты» и зови бабушкой. Ура! У меня есть бабушка! завопил Гришка и бросился к Елене Павловне. У неё слёзы катились по щекам. Родненький мой, конечно, у тебя есть бабушка. Я сама чуть не разрывелась при виде этой душещипательной сцены. Тут позвонила Катька. Мам, за мной зашёл Шурик. Можно мы часок погуляем? Можно, но занеси хоть мокрый купальник. Зачем с ним таскаться? Всё равно мою сумку Шурик носит. А Шурику не жалко? Да ни капельки, засмеялась, засмеялась она. Он же всё до занимается. Кать, вы там не очень долго, а то у нас бабушка. Кстати, можешь привести Шурика к нам. Там видно будет. Ох, и характер у моей дочки. Не мне что-то. Но через полчаса они заявились вместе с Шуриком. Очень славным парнишкой 14 лет, с которым Катюха дружила уже целый год. Мы сидели все на кухне, пили чай с каким-то удивительно вкусным кексом, который принесла Елена Павловна, и я увидела, как она оттаяла. Было так хорошо, уютно. И вдруг зазвонил телефон. Я почему-то испугалась. Я слушаю. Лер, это ты? спросил мужской голос, смутно знакомый, но кто это, я сразу вспомнить не могла. Простите, с кем я говорю? Ну ты засранка. Старых друзей не узнаёшь? Витька? Ты? Я, подруга. Я. Господи, сколько лет, сколько зим? Ты где? Что? Как? Всё расскажу при встрече. Подруга, срочно нужна твоя помощь. Только ты сможешь спасти ситуацию. Я готов упасть перед тобой на колени. А если надо, то и ниц. Да в чём дело? Это был мой однокурсник по вгику. Старуха, спасай. Ведь, говорит, толком что надо. И ты спасёшь? Да чего, дурь я башка? Разсердилась я. По Зарес нужен талантливый сценарист. Тебе? А ты сам? Так я уже утратил квалификацию. Я же теперь в режиссуру подался. К тому же, эта женская батяга, я не справлюсь. Понимаешь, у меня в сериале целая куча проблем внезапно образовалась. Надо срочно многое в сценарии поменять, а лучше тебя этого никто не сделает. Всего на недельку сможешь в Киев приехать? Так ты теперь в Киеве? Ну да, женился, понимаешь ли, на киевлянке. Вот и зацепился тут. Мы сериалы погонными метрами клепаем. Лер, спасай. Я слежу за тем, что ты делаешь. Ты молодчина. Вить, как я могу? У меня двое детей. Куда я поеду? «А по мылу нельзя? Ну, хоть на два дня приезжай. Умоляю, посмотришь на артистов моих, сообразишь, что к чему. Я не могу по мылу все объяснить. Я вообще человек несовременный, меня эти гадские гаджеты дико раздражают. Леруня, а когда ты со вторым-то ребеночком успела? Неужто тебе не с кем детей оставить? А то бери их с собой, пусть Киев посмотрит, красивый же город». Меня кто-то дёрнул за рукав. «Елена Павловна». «Лера, если надо остаться с детьми, я останусь. Даже не сомневайся. И езжай, куда зовут. Проветрись маленько». Мне вдруг безумно захотелось в Киев. К Витьке, с которым мы дружили. Да и лестно, когда к тебе обращаются за спасением ситуации. И я пообещала завтра же вылететь в Киев. «Лерка».